Это не было признаком немецкой мощи. Украинский народ переживал трагедию, но видел, что немцы слабеют с каждым днем. Сопротивление усиливалось. В леса уходили новые сотни и тысячи людей. Бежали от мобилизации, бежали из общин, бежали из немецких поместьй. Не все, кто приходил в леса, присоединялись к большим отрядам. Некоторые группы спасались просто от преследования немцев. Плохо вооруженные или даже безоружные, такие группы пользовались щедротами природы, теплом солнца, тенью лесных деревьев, речной водой. Вот только природа, к сожалению, накормить их как следует не могла. Недостаточно сильные и решительные, чтобы нападать на немецкие обозы, они обращались за продовольствием, В села. Иждивенцев у крестьян появилось довольно много. Беда состояла в том, что некоторые такие группы не имели политически выдержанных вожаков. Голод не тетка. Под влиянием голода они случалось таскали кур, гусей, а то и бычка у крестьян. Сами того не понимая, они наносили этим вред партизанскому движению. Обком обсудил вопрос о таких группах. Положение было двойственное. Самый факт роста лесного населения свидетельствовал об усиливающемся сопротивлении немцам. Это хорошо, но группы, которые только скрываются, гуляют по лесам, это же еще не партизаны. Было решено привлекать их в областной отряд, вооружать и включать в наши части проводить среди них политико-воспитательную работу. 28 июля в Рементаровских лесах было окончательно оформлено соединение партизанских отрядов. Не знаю, где впервые появилась такая организационная структура. Мы к этому времени встречались только с отрядами. Правда, незадолго до того наши разведчики связались с отрядами Героя Советского Союза Кавпака И Сабурова. И у них, и у нас было большое желание встретиться, познакомиться, провести совместную серьезную операцию. 7 июля наша дальная разведка доложила, что соединенные отряды Кавпока и Сабурова ведут бои на левом берегу Десны. Некоторые их подразделения форсировали Десну и заняли районный центр нашей Черниговской области, село Гримячье. Мы двинулись им на помощь. Прошли уже свыше сотни километров, когда узнали, что немцы бросили против Кавпака и Сабурова крупные силы, блокировали подступы к Гремячему и 11 июля заставили партизан вернуться за Десну. Наша встреча не состоялась. Встретились мы только в 1943 году, когда шли в глубокий рейд на запад. Наши разведчики, побывавшие у Ковпака, рассказали, что отряд его, так же как и наш, состоит из многих отрядов. У него единое командование. Все подчиняются Ковпаку и комиссару Рудневу. Называлось ли такое содружество соединением, не знаю, да это и не важно. Жизнь подсказала нам решение соединить группы черниговских отрядов еще в конце 1941 года. Они стали взводами, а позднее ротами единого большого отряда имени Сталина. В марте 1942 года в Злынковских лесах мы действовали совместно с орловскими партизанами Маркова, Ворожеева и Левченко. Для согласования плана оборонительных и наступательных операций Мы организовали тогда партизанский гарнизон. Ворожеев со своим отрядом от нас ушел. Марков и Левченко с той поры сопровождали нас повсюду. Присоединился к нам еще один довольно значительный отряд под командованием Тарасенко. Кроме того, как я уже сказал, небольшие группы советских людей, скрывавшихся в лесах, которые называть партизанскими отрядами было еще рано, тоже присоединялись к нам. Почему мы не сделали их просто ротами или взводами одного отряда? Ведь казалось бы, такое решение было самым простым и естественным, тем более что некоторые самостоятельные отряды были меньше роты, а некоторые даже меньше взвода.